В глубоком молчании Павлик с Яночкой сидели на мху у перехода сквозь дюны, мрачно уставившись на пограничную сетку со строгой надписью. Одинаково упершись локтями в коленки и подбородками в ладони, они не сводили глаз с того, что так долго искали по всему лесу – молодого, отдельно стоящего кустика-шиповника. Рос себе беззаботно этот молодой побег дикой розы прямо из мха за пограничной сеткой. Рос на свободе и радовался. Ну, прямо идеальный для пересадки. Ничто не мешало его осторожненько выкопать и перенести к разоренному муравейнику. Увы, он рос по ту сторону сетки, а значит, за границей. Надо же, всего каких-то два метра. Большое дело, ворчал Павлик, под сеткой пролезть, расплюнуть. Пригнуться немного, и дело с концом. Яночка вздохнула. А мы с чистой совестью можем поклясться, что по нашу сторону нет ни одного такого подходящего кустика. И чтобы маленький был и один побег, и не неразросшийся куст. Можем считать это перст судьбы и указания свыше. Павлик не мог успокоиться. А все из-за какой-то дурацкой рыбьей головы. И к тому же жутко вонючей. Слушай, всего каких-то пять минут. Переход границы строго запрещен, напомнила Яночка, но в голосе ее не чувствовалось твердости. Сама же сказала перст судьбы. Ничего не поделаешь, решила сестра. Придется пойти на преступление. Только бы никто не увидел. А то, не знаю, что нам грозит. «Тюрьма!» – безжалостно ответил Павлик. «За нелегальный переход границы грозит тюремное заключение сроком... Не знаю точно, на какой срок, но посидеть придется». Услышав такое, Яночка задумалась. Потом нерешительно произнесла. «Может, за такое короткое пересечение... Ты сказала, пяти минут хватит? Мы же сразу вернемся и добровольно...» Может, тогда делаемся исправительными, как его, трудовым заведением для несовершеннолетних, а оставить муравьев на погибель мы просто не имеем права. Дискуссия явно была беспредметной, ибо оба уже приняли решение. И хотя таблицы с одноглавым орлом совершенно недвусмысленно грозили санкциями, судьба беспомощных муравьишек призывала к действиям. Откровенно говоря, уже полчаса назад дети отправили хабра за лопаткой к родителям, теперь же сидели у границы и, не сводя глаз с желанного растения, обсуждали, собственную давно уже решенную проблему. К сожалению, ни Яночка, ни Павлик не обладали способностями их необыкновенного четвероногого друга. Вот и не догадывались о том, что в нескольких шагах от них у самого перехода через дюны Притаился за кустами боярышника какой-то человек. Он стоял неподвижно, не спуская ни доброго взгляда с тоже неподвижных светловолосых детей, уставившихся куда-то за пограничную сетку. Далеко на пляже супруги Хабровичей вскочили со своих подстилок в гроидоле, когда туда прыгнул к ним с разбегу запыхавшийся пёс. Обежал Грайдол, потыкался носом во все концы, разыскал лопатку Павлика, ухватил зубами ее ручку и принялся разыскивать Яночкину лопатку. Разыскал и хотел ее тоже ухватить за ручку, но выронил при этом Павликову. Схватил в зубы Яночкину, попытался и Павликову ухватить, но теперь Яночкина свалилась на песок. Пан Роман внимательно наблюдал за безуспешными попытками пса взять в зубы сразу две лопатки. Пани Кристина допытывалась тревожно. «Что могло случиться?» «Да ничего не случилось», — успокоил ее муж. «Нашим детям пришло в голову где-то вести раскопки. И они прислали собаку за орудиями труда. Давай-ка поможем псу». Взяв обе лопатки, пан Роман связал их бечевкой, Хабр ждал нетерпеливо, не сводя глаз с его рук. Как только хозяин закончил, пёс схватил в зубы упаковку, выскочил из Грайдола и по пляжу вдоль моря устремился куда-то на восток с такой скоростью, что из-под лап летел мокрый песок и брызги морской воды. «Интересно, как он понял, что им именно лопаты требуются?» – изумлённо спросила пани Кристина. «Как такое можно объяснить собаке?» Пан Романо смотрелся. Очень просто. Они предусмотрительно не оставили здесь больше никаких своих вещей. Так что из принадлежащих им предметов здесь оказались только эти лопатки.